Пусть, говорят, ночная полутень введет в обман и призраки покажет. Нет, только ночь тебе всю правду скажет, а дню не верь, обманывает день. Провожала его сестра. По яркому снегу между стройных высоких сосен они добрались до флигеля, который им указали в конторе. Отведенная ему койка стояла у окна в широкой келье. «Как здесь хорошо! Светло!» Чудесный вид из окна — воскликнула сестра и спохватилась. Брату окно не могло дать радости. Он промолчал, беспомощно улыбнувшись, ощупал кровать и сел на нее. Сестра взялась за чемодан, чтобы разложить вещи. «Не надо, я потом сам». Остановил он ее. «Мне надо помнить, что где лежит». «Смотри, чтоб не разворовали», — шепнула сестра на ухо, опасливо оглянувшись на другую койку, на которой неподвижно лежал человек, натянувший на голову одеяло. Но брат не мог смотреть. Месяц назад он перестал видеть и вторым глазом. Он опять неловко улыбнулся. Они сидели молча, Не находя слов перед расставанием, все было переговорено раньше. Ты не опоздаешь на поезд? спросил он. Да, да, пора. Она заторопилась, обрадованная, что может уйти. Прощаясь, они по привычке приложились друг к другу губами. Ему тоже стало легче, когда она ушла. Враги человеку. домашнее его. Не раз вспоминал он это изречение, не зная, откуда оно. Последние долгие годы он жил в доме сестры и ее мужа на положении бедного родственника. Как художник он не мог зарабатывать из-за болезни глаз. Он лечился. Лечился добросовестно всеми доступными ему способами. У частных и амбулаторных врачей, у гомеопатов, у знахарей, у гипнотизеров, ездил в Мацесту на грязи. Когда вынули один глаз, он продолжал лечиться и надеялся. «Нельзя терять надежду», — говорил он себе. «Жизнь — это борьба, а в борьбе побеждают сильные, настойчивые». Но болезнь оказалась сильнее его. Однажды утром, проснувшись, он увидел темное пятно на стене. Пятно росло, расплывалось, и к полудню весь мир скрылся от него за этим прожорливым пятном. Это была не смерть, а затемнение, переход в туннель. Но лечение кончилось. На него смотрели теперь как на здорового. Предстояло искать работу, новую профессию. И прежде всего надо было убраться из дома, где он стал всем в тягость, поскорее уйти из среды зрячих, не понимавших его, раздражавших его своим непрошенным участием. Он выбрал трудовую колонию, куда направлялись слепых, бывшие монастырские владения в стороне от железной дороги. Кроме инвалидов слепых и зрячих, здесь получали кровь и работу беспризорные, воры, отбывшие срок, и проститутки. Флигель со слепыми был переполнен. Временно его поместили в другой. На дне я, как барон у Горького, подумал он, лежа на койке. В его чемодане было много съестного. напутственный дар родных. Но как уберечь еду от голодных? Это было невозможно и зрячему, тем паче слепому. Колонию снабжали скудно. У власти было немало других забот, более для нее важных. Изгнав капиталистов, она переняла их страсть к стяжательству и строительству, Как можно больше машин, как можно больше металла стало ее лозунгом. Переворачивая деревенский быт в борьбе с домашним врагом кулаками, она перемещала народ из сел в города и на новые стройки. Войны не было, но население жило на неравных пайках, и большинство голодало, как в военное время. Скоро голод овладела слепым художником. Непривычный труд в щеточной мастерской стал ему не по силам. Он ослаб, и, чтобы сохранить себя, не вставал с койки. Другую койку занимал венгр с контуженной головой. Пряча голову под одеяло, он как страус уходил от людей, чтобы ему не мешали распутать трудный узел, завязавшийся в мозгу после двух войн — империалистической и гражданской. Но узел не распутывался. Венгр вставал с койки раздраженный, скандалил, ополчался на власть и на администрацию колонии. Во время припадков он был опасен, повисал над художником, как домоклов меч. К концу зимы венгра отправили в психиатрическую больницу. Он бросил кипящий чайник в заведующего колонии, пришедшего его успокаивать. До весны художник лежал один, не скучая, приобретая новых знакомых. К нему приходили из других келей и флигелей. Он был интересный собеседник с воображением, сообразительностью и жаждой жизни. Однажды вор с кличкой Шуруп принес ему молоко с рынка. Художник узнавал уже многих колонистов по голосу, По произношению шуруп говорил упруго и неожиданно. За решеткой бывали? Вор с одобрением наблюдал, как неторопливо художник принял и вкушал его дар, сдерживая жадность, возбуждаемую голодом. Сидел, неохотно признался художник. Сразу видать настоящего человека. Что думаете дальше делать? А что я могу? Что бы ты делал на моем месте? То самое, как и на своем. Художник насторожился, почувствовав, что вор говорит неспроста. Не понимаю, — проронил он тихо. Щетки — горькое занятие. Пускай их негры или китайцы делают. Не зря эта богадельня называется колония. Вам другое надо. Ваша сила в голове. Мысли у вас в точку идут, не в разброс, как у иных интеллигентов. К тому же судьба вас сильно отметила. В том-то и дело. Слепому дороги закрыты. Это как себя поведете. Если покажете способность, то она при вашем физическом изъянии в десять раз сильнее подействует. Народ страшится уродов. Черная метка. — молвил художник, улыбнувшись. — Что за метка? — спросил вор. — В повести о морских разбойниках есть слепой, которого боялись. — Поняли меня. Вам долго объяснять не надо. — Не спросил, за что я сидел, — соображал художник после ухода вора. — Профессиональная деликатность. Впрочем, вряд ли он предполагает во мне уголовника. Сидел художник в тюрьме за службу в Белой армии. Его часть не успела отойти и была окружена у самой границы. Он был взят в плен. В то время, если не расстреливали, то держали недолго. Художника не расстреляли. Но в тюрьме он заболел сыпным тифом, потом возвратным. После болезни что-то случилось с глазами, он стал терять зрение. Вор хочет войти со мной в какую-то сделку, — продолжал соображать художник. Чем я рискую? Ниже дна опуститься невозможно, а я уже на дне. И он прав. Слепого бандита будут уважать, а к слепому из колонии одно презрение. Обездоленные и униженные всегда раздражали общество. Их философа Иисуса высекли и повесили. а разбойника Вараву освободили по требованию народа. И он думал еще, что из этой колонии не было иного выхода. Власть не могла обеспечить население пайковым снабжением, поэтому она оставила рынки как отдушину для частной торговли. На рынке, кроме деревенских продуктов, Покупали и продавали насильное стело и новое, полученное законно или по блату, а то и просто краденное из магазина. Художник попросил вора продать ему на рынке рубашку. На пару пойдем, сказал вор. Без бабы постель греть хуже обессилишь. Колония была недалеко от районного центра. На рыночной площади Ноги вязали в оттаившей глине, скользили по буграм. Пахло навозом, сеном, квашеной капустой, пыльными картофельными мешками. Кричали люди, ржали лошади, скрипели вазы. Художник боязливо продвигался среди звуков и запахов, ожидая удара оглоблей. Вор оставил его одного, предложив встретиться в чайной. Художник не возражал. Ему хотелось научиться самостоятельно ориентироваться в людном месте, но теперь он был не рад. Как на фронте, вспоминал он страх, испытанный в былые годы. От голода, от весеннего воздуха, от усталости после путешествия по раскисшему шоссе дрожали ноги и кружилась голова. Когда рядом запахло теплым хлебом, он вспомнил, что утром не ел. и почувствовал обморочную слабость. Чтобы не потерять сознание, опустился на землю в грязь. «Слепой в луже утоп!» — крикнул чей-то веселый голос. Заспорили о бабьи голоса. «Вином не пахнет!» — определила женщина, нагнувшаяся над художником. Обессилел с голоду. Она подошла к мужчине с обмотанной шеей, стоявшему у телеги с мясом. — сказала ему строго. — Хлеба надо подать. За добро и нам Бог поможет. — Приведи сюда, — ответил мужик простуженным голосом. — Пускай отлежится на сене. — Можно и сюда, — согласилась женщина. — От слепого худо не будет, без глаз не украдет. Художник видел и без глаз. В его мозгу... Возникали образы в ответ на запах, на вкус, на звук, на слова, на тепло, на холод, на соприкосновение с предметами. Мягкое сено, куда его посадил мужчина с простуженным голосом, пахло избинным уютом, так же как и горбатый ломоть ароматного ржаного хлеба с шершавой коркой, который ему сунула в руку женщина. Это были муж и жена. Они привезли на рынок разделанную коровью тушу. Мужу не хотелось резать корову, только отелившуюся. Жена настояла. Скоро опять в колхоз потянут. Хочешь быть умнее людей? У них и в окрестных деревнях мужики резали скотину на случай, если придется вступать в колхоз. По этой причине на рынке стояло много вазов с мясом и торговали вяло. Но вокруг слепого стало оживленнее. Покупатели останавливались здесь, задерживались, и образовался хвост. «Через тебя нам Бог помогает», — сказала женщина. Художнику пришла невеселая мысль, что он как урод на ярмарке привлекает народ. «Далеко ли отсюда чайная? спросил он. «Погоди, уже вместе поедем», — ответил простуженный голос. «Угощу тебя». В чайной крестьянская чита оказала слепому уважение. Будто он в самом деле был послан небом им в помощь. Муж поставил пол-литра, жена нарезала сало нежного, розового, без волокон. «Свинью картошкой откормили», — похвалилась она. Сало таяло во рту, распространяясь теплом по телу, как и вино. Художник чувствовал, как в его изябшем нутре Отомкнулись все двери, и он наполнился горячей благодарностью, любовью к этим простым людям. Муж, отпив вина, стал собеседлив. Рассказывал, как за прошлым летом работал в Москве с артелью каменщиков. Лектор приходил к ним на стройку, агитировал их, чтобы расширили свои хозяйства в деревне, не опасаясь. Это говорил и государству выгодно, и вам. У кого, к примеру, мельница не более чем с четырьмя поставами, тот по закону еще не кулак. Еще середняк считается. А нынче не только что мельница. Нынче Серегина раскулачили, перебила жена. А у него одна молотилка была. Врешь, как с цепи сорвался от соседнего стола заливистый тенор. Раскулачили, значит, следовало... «Небось, шкуру с соседа драл за свою молотилку спекулянтов в Сибирь!» «В Сибири сослали», — хрипло подтвердил муж. во время время-то! Власть сама не знает, что будет завтра делать!» Художнику представилось, как вся страна сдвинулась с устоев и ползет вслепую на ощупь неведомо куда. Никто не прозревает, что ждет его завтра. Все так же слепы, как и я. Ему стало жутко и весело. Чайная, тонувшая в сумерках, казалась насыщенно яркой. Кругом бессвязно спорили, буйно гудели голоса, звенела и бренчала посуда. — Деньги, деньги смотрите, чтоб не украли, — сказал он тихо, обеспокоенный мыслью о воре. Здесь прохрипел муж, хлопнув рукой по полушубку. Потом пощупал это место на груди и как-то весь изменившись, побледнев, полез рукой глубоко под одежду. Денег там не было. В чайной все смешалось. Слепому художнику она представлялась теперь уродливой карикатурой «Домье». Ему казалось, что к их столу тянутся руки страшных человекоподобных чудовищ, разноголосо орущих, протестующих, спорящих, дающих советы. В чем деньги-то были? В трепице? Какая трепица? Платок красный, платок, возмущенно вскрикнула женщина. Платок, говоришь, красный? Отозвался пронзительный тенор. — Постой, ты куда, приятель? — окликнул он молодого парня, пробиравшегося к выходу. Парня схватили. У него в кармане оказался красный платок. На снегу у чайной нашел, оправдывался парень. Ему не поверили. Стали искать на нем деньги. В эту минуту художник услышал условный свист. Он встал, щупая кругом себя палкой. Знакомый упругий голос сказал. — Слепого-то пропустите. и упругая рука вора крепко взяла его под мышкой. Они вышли неостановленные среди возбуждения и шума. От пойманного парня требовали, чтобы он сказал, кому передал деньги. Парень отпирался неуверенно, неубедительно, испуганный наседавшими на него мужиками. «Убьют его», — сказал художник вору, когда они отошли отчаянной. — Бить будут. Зверье? — озлобленно пробормотал вор. — А какой он из себя? — Младенец. На платок позарился. — Ты думаешь, не он украл? — Об этом пускай агенты угрозыска думают. Я в их дела не мешаюсь. Художнику почудилось, будто вор улыбается. Подозрение охватило его. Но он не решился выяснить правду. Взамен спросил про свою рубашку. «За четвертной!» — столкнул, — ответил вор. В келье у художника появился новый сожитель. На койку, освобожденную венгром, временно поместили молодого грузина, безногого, ожидавшего протезы. Прыгая в трамвай, он угодил под колесо прицепного вагона, отняли обе ноги выше коленей. Грузин был веселого нрава, днем часто смеялся. Но ночью плакал от бессилия, от того, что не может отомстить. Ему казалось, что кто-то зло подшутил над ним. «Кто там наверху шутит?» — говорил он художнику. «Бог? Дьявол?» «Плохая шутка, понимаешь, молодого человека оставить без ног?» «Совсем плохая шутка!» «Не сдавайся», — советовал художник, — В Библии Израиль, патриарх еврейский, боролся с Богом и поборол. — Ты еврей? — спросил грузин. — Нет. — Так зачем чепуху говоришь? С Богом бороться. Попробуй комиссара здравоохранения побороть. Протезов полгода жду. Протезы были его мечтой, его утешением. Он объяснял художнику, как далеко шагнула техника после мировой войны, какие замечательные делают теперь протезы. Совсем нормальный вид, понимаешь? В кино за барышнями можно ухаживать. За барышнями он ухаживал уже и сейчас. Бойкая, полнозвучная клава, работавшая на кухне, скоро уступила ему. Она приходила к нему ночью, иногда даже днем, не стесняясь слепого художника. В колонии любили свободно. Слушая их возню из скрип койки, художник думал о том, что женское сердце особенно склонно к состраданию. Жалость к может перейти у женщины в активное чувство, в любовь. Но может ли здоровая сильная женщина полюбить и его, слепого? Он сравнивал свое положение с возможностями грузина и приходил неизбежно к заключению, что его хуже. Слепые живут в каком-то ином мире, чуждом для зрячих. Нет, надо оставить мысль о девушке. В парке зацвела яблоня. Еще сильнее аромата яблони был запах потеплевшей земли. Птицы ликовали. По утрам парк оживлялся их голосами, и у художника расправлялись крылья желаний. Обрезанные, летать он не мог. Он завидовал вору, уходившему из колонии, звавшему его с собой. — По-крупному будем работать, — соблазнял вор. — Для этого фантазия требуется образование. У вас это есть. — Не выйдет, — отвечал художник. — У меня не получится. До сих пор он краснел от стыда, вспоминая деревенскую чету, сделавшую ему добро и через него пострадавшую. Позже вор рассказал ему, что вынул деньги у мужа перед чайной, когда тот покупал водку для угощения. «Размяк разява, от удачи около вас очень старался». Художник возмутился. «Люди добро делали, а ты из-за тебя и я подлую роль сыграл». Но вор прочно стоял на своем. Знаю я это добро. Приманивают на него слабых, как мух на сладость. Человека легче всего на добре расколоть. А мужик тот же волк. Слыхали, как в чайной оскалились? В рассуждении вора была правда. Однако художника беспокоила другая правда, выраженная заповедью «Не укради». Откуда это табу? Вряд ли от божества. Вернее, общество имущие защищают себя им от обездоленных. Он вспомнил Франсуа Виона, поэта, связавшего свою судьбу с ворами. Вион освободил себя от табу. Время было другое. У меня не получится, повторил он. И за тебя опасаюсь, советская власть всем подрезала крылья. и ворам. «Подрезало верно», — согласился вор. «А только наше сословие не сдается. Нынче оно одно держит знамя свободы». «Свобода относительная», — возразил художник. «Ведь и вы в законе живете. Мы себя сами судим. Да я-то на особняка буду работать. Один». «Один в поле не воин». «Временно», Временно для клея придется привлекать человеков. Только не будут они меня знать. Лица своего не буду им показывать. Черная маска? Зачем маска? Грим? На деле под гримом, а в другое время могу свою рожу свободно показывать людям. Раздвоение личности. Насмотрелся в кино детективов, решил художник. И без грима могу рожу переспособить, не узнаете. Одно время думал к цирку пристать, да как посмотрел в их журнал, пропала охота, профсоюз, собрания, соревнования. Нынче артисты у власти выслуживаются, а я шутом при короле состоять не желаю. Они расстались друзьями. К воротам монастырского парка подъехал на извозчике крупный мужчина в дымчатых очках с тяжелым портфелем. Отпустив извозчика, пошел по дорожке между цветущей травы, протягивая далеко вперед ореховую палку, тонкую и твердую, как щуп средневековый геологов. Палка звонко ударяла по грунту, мужчина шел медленно, часто останавливаясь, словно и в самом деле искал что-то под землей. Услышав эти звуки, художник понял, что прибыл новый слепой. Здешние ходили по дорожкам быстрее и увереннее. «Товарищ, что ищете?» — окликнул он приезжего. «Если контору, то заведующего». «Заведующего колонией ответил приезжий. Домик заведующего был на другом краю парка. Художник предложил проводить. «Слепой поведет слепого», — сказал он с горькой иронией. «Вы слепой? Тогда сперва побеседуем». Нащупав скамейку, они уселись. Приезжий оказался членом правления Всероссийского общества слепых, командированным из Москвы для обследования. Он стал расспрашивать о работе и быте колонии, о щеточной мастерской, об общежитии и взаимоотношениях слепых с другими колонистами. полуголодное снабжение и нищенская плата труда, которые были на первом плане в рассказе художника, не вызвали в приезжем ни возмущения, ни удивления. Вероятно, он привык к этим условиям, как привыкает врач к тяжелым болезням пациентов, против которых у него нет средств. Прежде то, какая была ваша профессия? – спросил он художника. Ответ смутил его. Да, это для вас уже невозможно а вот скульпторы слепые бывают в москве живет девушка недавно лишилась зрения так она лепит и работы ее покупают неплохо зарабатывает в каждом из нас скрыты возможности о которых мы и не подозреваем и приище рассказал о себе как первое время ослепнув целыми днями пеликал на скрипке думал что это только и доступно слепому А теперь, кроме работы в правлении общества, преподает математику в школе. «Как же вы показываете на классной доске чертежи и формулы?» спросил художник. Рука привыкла. А больше ученики изображают. Проверять письменные работы помогает мне нуждающийся десятиклассник. Плачу ему за это. Верьте мне. Впрочем, вы скоро сами это узнаете. Возможности слепого неисчерпаемы, бесконечны, как вселенная, как звезды ночью, когда их не заслоняет свет солнца. Они будут открываться вам, когда вы освободитесь от влияния зрячих, которые считают слепоту самым большим бедствием. «Слепые тоже так считают», — возразил художник. «В колонии...» Кто ослеп позже, считает себя счастливее слепых от рождения. Он все-таки видел свет и гордится этим. Знаю, — нехотя согласился приезжий, — с этим ошибочным представлением надо бороться. Проводите меня к заведующему.